Арчи честно пытался сказать, Но завывание ветра заглушали его слова. Драка поднял скипетр. — Прочь, из-за этой сила! — Погодь, тут какой-то козел мешает. Как ни был пьян Абдула, Удар у него был поставлен. От его душевного пинка — Скипетр отлетел в одну сторону, а сам владыка вампиров с диким воплем в другую. Его вой затих где-то вдали за невидимым горизонтом. — Так ты чего хотел-то, шеф? Ну, давай скорее. Видишь, мы тут с друзьями бухаем, а было, мы говорим, тысячу лет не видались. — Да теперь вроде уже и ничего, — развел руками аферист. «Ты уже все сделал?» При этих словах он почуял, Как невидимая цепь, Связывающая его с Абдулой, Лопнула и испарилась. «Братаны, а ведь я свободен!» Возвлековал Абдула. «Запомните эту рожу!» Ткнул он пальцем в Арчибальда, Повернувшись к собутыльникам. «Наш человек!» Свой в доску, кто обидит, лично морду набью. «Бывай, братан!» — махнул он рукой аферисту. «В случае чего зови, заскочу по дружбе, ежели трезвый буду». Стол с пирующими демонами исчез. Над ареной воцарилась тишина. Потрясенные вампиры, принцессы и одуван — Во все глаза смотрели на Арчибальда. «Не надо оваций!» — скромно попросил аферист. Немного подождал, но так их и не дождавшись, он со вздохом продолжил. «Позвольте представить вам Антонио Великолепного. Очень способный малый. Какие-то жалкие два дня стажировки под моим чутким руководством, и он уже дорос» до вашего нового владыки. Да здравствует Антонио! Да здравствует наш новый владыка!» Трибуны, наконец, очнулись и начали рукоплескать. «Вот так всегда!» — Навиделся арканарский вор, выдергивая из кармана эльфийские медальоны принцесс. «Нет в жизни счастья!» Хоть бы раз истинному герою хлопнули. Адуан, понюхай. Драковской магии нет? Уже нет. Слава Трисветлому! Все, хочу домой. И не уговаривайте меня, ваше высочество. Надевайте их на свои прелестные шейки, сжимайте их в кулачке. Быстренько отдаем долги эльфам и домой, баеньки. Вторые сутки на ногах. Белла и Стелла молча надели медальоны. Розочка не спешила. Она крутила свой медальон в руках, свирепо глядя на афериста, поднимавшего с земли книгу заклинаний эльфов и скипетр ледяного дракона. «Если я правильно понимаю, — процедила она, — ты...» Пройдоха, жулик, аферист мог в любой момент вызвать этого демона и сразу все закончить. — Выходит так, — согласился Арчи. — Так почему ты раньше это не сделал? Почему сразу не вызвал демона? Арканарскому вору было стыдно признаться, что он о нем просто-напросто элементарно забыл. «Видите ли, ваше высочество, я ко всему подхожу творчески!» Аферист начал привычно полоскать собеседником мозги. «Ну что это такое? Вызвал, дунул, плюнул, гоп-стоп и все готово. Неинтересно!» А так мир повидали, с хорошими людьми познакомились. Увидев выражение лица колдуна, начавшего засучивать рукава, Арганарский вор осекся. «Адуванчик, у нас общий бизнес, не забывай!» «Я тебя из него сейчас вышибу, братишка!» «Нет!» — властно сказала младшая дочь короля, выступая вперед. «Есть наказание пострашнее». «Какое?» — нервно вздрогнул Арчибальд. «Вокруг...» Бушевали трибуны, приветствуя нового повелителя, Антонио Великолепного. Грохотали овации, а принцессы и вольные маги их словно не замечали. У них шла своя разборка. — Я этого проходимца, — самым зверским выражением лица заявила Розочка, — женю на себе и буду с утра до вечера над ним измываться. — Только не это, ваше высочество. Тут уж шоферист откровенно запаниковал. Моя дама сердца мне все глаза выцарапает, да и вам тоже. — Что? Это ты говоришь мне? Арчибальд понял, что дело плохо, надо рвать когти и сдавил в руке медальон. — Держи его! — набросилась на то место где только что стоял аферист Розочка. «Э, братишка, я ж пошутил!» — сполошился Адуван. «Догнать!» Самая младшая и самая энергичная дочка короля Георга VII решительно стиснула в кулачке медальон. Ее примеру поспешили последовать остальные — И началась великая погоня. Они уже мчались по подземельям темных эльфов. Удирать арканарскому вору было не впервой, а потому он сумел оторваться и первым влетел в тронный зал эльфов дома черной орхидеи. «Вот ваш скипетр, вот ваша книга!» Плюхнул он на колени, сидевшему на троне Рагнару, украденные у них артефакты. — А теперь быстренько портальчик мне во дворец, Георгу Седьмому. — А скипетр-то с навершием, — ахнул владыка темных эльфов. — И с книжечкой, — дополнил Арчибальд. Ну, скорее, срочные дела, не терпящие отлагательства, касается не только дома черной орхидеи, но и ее лучшего представителя. — Какого? — опешивший Рагнар спешно творил портал. — Ее верного хранителя, в смысле меня, родного. — Да что случилось-то? — Захомутать хотят, э, вы этих задержите. Арчи нырнул в портал. Задержать Рагнар никого не успел. Вломившиеся в тронный зал принцессы с Адуаном, нырнули следом за Арчибальдом и оказались в другом тронном зале, зале Георга VII, где шло очередное заседание, посвященное выяснению вопроса, кому все-таки бить морду за коварное похищение принцесс. Арчибальд, несшийся по залу по направлению к выходу, на бегу орал королю. «Ваше Величество, все в порядке, все спасены. Только держите девочек, бедняжки после пережитого малости не в себе. Мой дебильный братец сейчас все вам объяснит». «А ты куда?» а «Мне сейчас некогда, дело государственной важности». Арчи великолепно умел переводить стрелки. Принцессы затрепыхались в объятиях короля и Альбуцина. Но Дувана окружил тайный совет почти в полном составе. Дегульнара по-прежнему почему-то там не было. И стал требовать объяснений. А проходимец благополучно выскочил за дверь и помчался в сторону своих апартаментов. «Все, надо решительно сказать «нет». Придворной жизни, бурчал он на бегу. Где-то чертов мерлан. Как работать? Так давай, а как по счетам платить? Здесь я, не шуми. Арчи вывернул голову за спину и вляпался в стену, прозевав поворот. У ты летаешь, прохрипел дух, запыленно дыша. Я через стенки углы спрямлял, и то догнать не мог. — Вставай, моя сокровищница в другую сторону. — Вот это другой разговор, — простонал Арчи, хромая вслед за Мерланом. Сколько же тайн хранил древний замок, в котором жило не одно поколение королей. Дух вел афериста по тайным ходам дворца — о которых наверняка не подозревал ни один из ныне живущих в нем. И что интересно, сокровищница Мерлана располагалась точно под сокровищницей Георга Седьмого. «Да!» — потесал затылок аферист, оглядывая рассыпанные по подземному залу богатства, некогда принадлежавшие дому вечерней зари. А ты неплохо играешь в карты. Можешь дать мне пару уроков на досуге. Прибыльно это дело, однако. Мерлан, несмотря на свою призрачно голубоватую натуру, мучительно покраснел. Не тебе, Пройдохе, судить о действиях королей. Мной двигали высшие государственные интересы. Склоняю голову. — хихикнул Арчибальц. — И меняю формулировку «прибыльное это дело» в государственные интересы. — Так, — разозлился дух, — вот твой гонорар забирай и проваливай. — Адувановой сюда! — расстроился аферист. — Зря я братишку на растерзание королю оставил. Арчил взвалил на плечо, Мешок с драгоценными камнями. Ладно, за остальным потом зайду. «Если дорогу найдешь, — прошипел Мерлан, — я ее так замагичу!» «Ну, это нечестно!» «Я блюду государственные интересы!» «Ты повторяешься, но я не возражаю, так даже интересней!» — Где тут проход поближе к выходу из дворца? Мне надо по-шустрому свалить. — Выход вот. Мерлан соорудил канарскому вору портал. А уж далеко он от выхода или нет, как повезет. — Ах и вредный ты, старик, весь в меня.